Ни звери, ни скоты наук не разумеют, Ни рыбы, ни годы читать и не умеют, Не спорят о стихах между собою мухи И все летающие духи. Ни прозой, ни стихом они не говорят, Так стало, что они и в книгу не глядят. По сей причине зримой, читатель мой любимый, Конечно, будет человек, Который весь свой век в науках и делах трудится И выше облака понятием мастится, И будто бы того он в мыслях не имел, Что разуму его и воле есть предел». Всех тварей оставляю. К тебе, о человек, я речь мою склоняю. Ты чтец, делец, писец, И словом вымолвить ты много разумеешь. Вверх дном ты книги взять, Конечно, не умеешь, А станешь с головы рассматривать ее, И будешь видеть в ней искусство все мое». Погрешности мои все вон и находи. Но только ты, мой друг, не строго их суди. Ошибки сродны нам, а слабости приличны. Погрешности творить все смертные обычны. С начала века мы хотя в науках бродим, Однако мудреца такого не находим, Который бы весь век ошибки не имел. Хотя бы он к тому и танцевать умел, А я не приучен ни в дудку, ни плясать, так, следовательно, могу и промах дать. По этому поводу вспоминается мне один безграмотный канцелярист, который жил у секретаря, к которому, если помните, определилась я когда-то в поварихе и который жил у секретаря в доме для переписки с черного набила. Весьма мне было удивительно, что он, не умея грамоте, умел в меня влюбиться. А я прежде думала, что любовь никогда не заходит в подьяческие сердца. Чуден он был в должности канцеляриста, но в должности любовника показался он мне еще чуднее. Узнал он любовь, но только не ведал того, с которого конца за нее ухватиться и как к ней пристать. Во-первых, начал он мне примигивать и кивать головою. Я поняла его намерение и предприяла над ним посмеяться. Желая прежде уведать его разум, задала я ему три задачи, чтобы он мне он и решил, кто умнее всех в городе, кто ученее и кто добродетельнее всех. На другой день поутру изъяснялся он мне так – Я не нахожу никого умнее нашего секретаря, который решит все дела без остановки и докладывает об них всегда по порядку. А учене нет некоторого стряпчивого, который читает почти все указы наизусть. Кто же добродетельнее всех? Я об этом не ведаю, да думаю, что и многие из канцелярского племени о том тебе не скажут, ибо редко мы слышим о добродетели». Выслушав его, я усмехнулась, а он продолжал говорить. «Что, разве ты думаешь, что стихотворцы умнее всех людей с своими колыками и точками? Ежели бы попались они к нам в приказ, то позабыли бы ставить точки, когда бы сонами насиделись без хлеба. А на медне, не знаю как, занесли к нам оду какого-то Ломоносова. Так мы всем приказом разобрать ее не умели. Да что больше говорить?» Сам секретарь сказал, что это бредни, и не стоит она последней канцелярской записки. Должность наша только одна от начала света, и она принуждает нас к доброму. Для того и не всякому мила. И так наделали мы произвольно разных должностей, которые толкают нас ко всякой всячине. «Служанка моей знакомки, купеческой жены, открыла мне некоторую тайность, а именно, с полгода уже тому времени госпожа ищет такого человека, который бы извел ее мужа». Но чтобы это было бесприметно, Однако не удалось ей произвести намерение своего в действо. По пословице, не все декату масленица. Бывает и великий пост. А что воспрепятствовало, то можно увидеть далее, ежели господин читатель не скучил еще читать мое похождение. Был у меня на службе, Малороссиянин, детинопроворный и услужливый. Он выкидывал разные штуки, глотал ножи и вилки, выпускал из яиц голубят, продевал сквозь щеку иглу, запирал губы замком и прочее. Почему заключили об нем, что он колдун? Рассказал он мне, что моя подруга просила его, чтобы он вступился в ее дело» и дает ему за это сто рублев. «Я не отказался», — продолжал он, — «и хочу ей услужить». Услышав от него такое намерение, я испугалась и говорила ему, что я на это не согласна, и, конечно, намерение его объявлю всем людям. При всем слове он усмехнулся и сказал, «Вы, конечно, сударня, еще немного искусились в свете и думаете, что люди делаются врагами себе самопроизвольно». Я знаю, что отвечать за это тяжело. И для того, конечно, не впущусь в дурные следствия. Намерен сыграть комедию, за представление которой получу я сто рублев. Невинный же купец останется жив. Первое вступление начну я сегодня. Увольте меня к ним. Я его отпустила, и он пошел. Однако рассудилось мне, что при игрании сей комедии должно быть мне самой и открыть ее Свидалю, чтобы не произошло из того, какого худо. Как я думала, так и сделала. Слуга мой пришел и принес 50 рублев, которые взял он у них на составление яду, ибо он рассказывал им, что яд, который начинает действие свое через неделю, становится весьма дорого. Свидаль спросил его, что же он намерен делать. «Составить яд», — отвечал он, — Вы увидите, что я не последний медик, а составив он, и при вас же выпью его рюмку, чтобы вы не опасались из того худых следствий». И так варил он некакие травы и составлял тот яд часа с два. А как спросили мы его, во что он ему стал, то он сказал нам, что в шесть копеек с полушкою, наливший его в склянку, остатки выпил при нас, и сказал, что если принять сей состав в пиве, то дней через пять на полчаса времени столько рассердится человек, что готов будет переколоть всех своих домашних и кто ему не попадется, но что после никакого вреда чувствовать от того не будет». Мы ему в том поверили и отпустили его с составом к моей знакомой, которой он дал наставление, как поступать в то время, когда будет действовать данный яд. В пятый день по утру, как сказывали нам, купец взбесился и метался на всех своих домашних, таким образом связали ему руки и ноги и положили в постелю». Знакомка моя послала за всею роднёю, которые собрались видеть ее несчастье, к чему приглашена была и я. Свидаль тоже хотел того поглядеть, и так поехали мы оба. В то время, как мы приехали, перестал уж я действовать, и купец находился в прежде своем уме, Однако все люди утверждали, что он без ума и что разум его совсем помешался. Он доказывал, что он в трезвом рассудке, но никто тому не верил, а развязывать его не хотели. Наконец принялся он просить их, чтобы они его освободили, но они из сожаления к нему сделать этого не хотели. Потом начал он их всех ругать и говорил, что, конечно, в этот день весь свет сошел с ума, а жена, сидя против его плакала и приказывала людям, чтобы они его держали крепче. Он скрижетал на нее зубами и хотел перекусить ее пополам. Жена уверяла всех, что он уже безнадежен, и для того хотела при всех освидетельствовать, сколько у него векселей и других записок. И как стали вынимать у него для этого ключи, то начал он кричать «караул», «разбой», «грабят» и прочее, чего ради многие присоветовали окурить его ладаном и крестить поминутно, чтобы отогнать от него нечистую силу, которая невидимо мучила его несказанно. Несчастный купец не знал, что тогда и делать. Принялся он за слезы и начал весьма горестно плакать. Все слезам его соответствовали. Однако никто развязывать его не хотел, ибо жена и все их домашние сказывали, что он всех было перерезал, и что верить ему ни в чем уже не надо, ибо он совсем рехнулся. Не было ему избавления ни в ком. Того ради начал он просить, отца духовного. В одну минуту за ним послали, и когда он пришел, то вышли все из комнаты и оставили их двоих. С полчаса времени спустя вышел священник и говорил всем, что он находит его в совершенном уме и надлежащей памяти. «И вы напрасно так строго с ним поступаете», примолвил он, «Развяжите его!» «Я вас уверяю, что он немало не помешался в разуме». «И так оставил он их дом, смеяйся, может быть, их дурачеству». «Все тут бывшие хотели беспрекословно священникову приказу поминоваться, а одна только жена ему противилась и просила всех со слезами, чтобы не развязывали ее супруга, однако ее не послушались и развязали». Человек столь огорченный, конечно, позабудет всякую благопристойность и вознамерится отомстить своему злодею. Купец бросился на свою жену и, ухватя ее за волосы, повалил на пол. Все, сколько тут ни было людей, несмотря ни на сопротивление его, ни на просьбу, скрутили его опять и положили в постель, приговаривая: Теперь уж ты нас не обманешь и а опочивать спокойно, а то ты неугомонен. Купец, не видя способа к избавлению своему, умолк, И попустил свирепствовать над собой несчастью, О котором думал он, что оно по прошествии злого времени угомонится, И что люди, пришедшие в разум, признают его несумасшедшим, И так положил он покориться беснующему сороку. Время уже подходило к обеду, И хозяин страдал еще в пеньковых оковах, Наконец, принужден он был признаться, что он действительно сходил с ума, и теперь, благодаря судьбину, пришел в прежнее чувство. Таким образом, дал он клятву, что никого больше обеспокоивать не будет, и разрешился от связания. Весело было тогда смотреть, как ходил он по горнице, задумавшись. И все боялись подступить к нему и ходили около его кругом. Наконец набрали на стол, и все сели. На всем столе не было ни одного ножа, ни вилки, ибо опасались, чтобы тут не нашел на него благой час и не заколол бы он кого-нибудь. В это самое время приехали гости. Он их уведомил еще в передней о несчастье хозяина. Вошедшие они стали у дверей и говорили ему оттуда «Здравствуй, государь мой». А подступить к нему боялись, и, севши за стол, глядели на него с удивлением, так как насущего дурака. «Досада» была написана на его лице. Он хотел всю сиюж минуту отомстить своей злодейке, но боялся опять быть связанным. Хотелось ему исподволь уведомиться о своей судьбине, Но лишь только спросил он, почему вы сочли меня безумным, то все было бросились опять его вязать, ибо думали, что опять блажь на него нашла. Поистине казался он мне жалок, что, будучи в доме хозяином, не мог ни жене, ни слугам своим выговорить ни слова. Свидаль с позволением хозяев вышел на час за стола, И пришедший оттуда говорит хозяину, что у него слуга есть, который великий мастер рассказывать сказки. Не угодно ли вам, пускай он скажет одну для разогнания беспокойных ваших мыслей. Хозяин был тому чрезвычайно рад и говорил с видалем почти сквозь слез». Свидаль кликнул нашего малороссиянина и приказал ему сказывать, а выходя, научил его, что говорить и как, а слуга приказ его совершенно должен был исполнить, и так начал он свою сказку, которая не только всех, но и меня чрезвычайно удивила, для того, что я совсем о том не думала, а Свидаль сделал это из одного сожаления к хозяину, о котором соболезновал он уже, Нестерпимо сказка. Некоторый богатый купец, Пришедший в совершенный возраст И не имея у себя ни отца, ни матери, Вздумал жениться. Он не искал приданого, А искал красавицу и добродетельную, и чтобы была она обучена всем тем художествам и наукам, которые бы делали ее разумной матерью, попечительную хозяйкой и любви достойной женою. Но как ныне весьма трудно сыскать такую женщину, то напал он на дочь некоторого секретаря, которая была довольно хороша и знала ту науку наизусть, которая не позволяет оставлять молодого мужчину в нужде, Впрочем, была она и не бесприданного и принесла с собой весьма много имения, которое состояло в недействительных рукоприкладных бумажках, пространных требованиях и в нелестной надежде, что получит она наследство после своего дяди, который теперь находится за делами в Сибири, если он умрет, не женяся, бездетен и не оставив после себя духовной При всем слове хозяин обернулся к слуге, сказал, пожалуй, на час, и потом говорил Свидалю, «Государь мой, это настоящая моя история, и ее бы я, чаю, не самый лучший сочинитель описать так живо не мог. Извольте слушать», — сказал ему Свидаль. Окончание ее вам будет весьма приятно, а хозяюшке вашей поносно. Но пороки всегда публично наказываются, и я это делаю с сожаления к вам. Я знаю, что вы не без ума. Будьте хозяин в вашем доме и прикажите ей сидеть и слушать». Знакомка моя хотела было тогда идти вон. Хозяин ей приказал, чтобы она сидела. И если ты что сделала дурно, то пускай и родители твои это услышат. А они теперь находятся с нами. «Изволь продолжать», — говорил хозяин слуге нашему, «а милостью твоего господина я очень много обязан, и вижу, что безумство мое выходит теперь наружу, чему я чрезвычайно рад». «Брак их, — продолжал наш малороссиянин, — свершился, и она в половине первого месяца мужем своим наскучила и начала успокоивать натуральное свое к нему омерзение с некоторыми рифмосплетателями, которые посещали ее всякий час. Сожитель ее такое посещение хотя и считал подозрительным, однако говорить ей о том не смел» ибо переливалась в жилах ее благородная кровь, так он опасался ее обесчестить. Наконец, познакомилась и она с некоторую госпожою, которая называется Мартона, и у которой находился в услугах малороссиянин Ораль». Он и слуга знал различные фокусы и для того почитали его колдуном. Супруга того купца его подговорила, чтобы он отравил ее мужа и обещала ему зато сто рублев. Ораль взялся и объявил это своей госпоже, которая, опасаясь худого следствия, спрашивала своего слуги, какой намерен он составить яд». Он ее уведомил, что к безбожному делу приступать не намерен, а желает только получить обещанные ему деньги и купецкую ту жену обмануть. И так составив яд, выпил он сам прежде пред госпожою своею. Следовательно, было то доказательством, что яд тот не вреден. Взял тот слуга с госпожи купецкой жены денег 50 рублев для состава того яду, а сделал в шесть копеек с полушкою и отдал ей в руки. Она поднесла своему мужу с тем намерением, что он умрет, и, как сделался с ним некоторый прибадок, то его связали и положили на постелю, а окончание моей сказки сделалось с вами, господин хозяин. Вы оное знаете, да и все ваши гости, следовательно, досказывать я вам не буду». После сего слова вскочил хозяин своего места и поцеловал нашего слугу в темя, благодаря его за избавление свое от смерти, и дал ему еще 450 пятьдесят рублев, говоря, что вместо ста рублей... Имей ты теперь пятьсот за твою добродетель, что же касается до жены моей, то я скажу данное нам от праведных правила, уклонися от зла и сотвори блага, и совсем отомщивать ей за ее беззаконие не намерен». «Будете ли вы довольны, сударыня?» — говорил он ей. «Я куплю вам деревню на ваше имя. Вы извольте туда ехать и живите там благополучно. Мне вы не надобны, и я жить с вами больше не намерен. А чтоб не понести вашей чести, то я нигде о несчастье моем и говорить не буду». «Таким образом, кончилась комедия» в которой был первым действующим лицом мой слуга и который был хозяином, чрезвычайно доволен. Купец вознамерился действительно купить деревню своей жене и туда ее сослать. Благодарил моего любовника за посрамление, его сожительницы. И так расстались мы с ними в тот вечер, хотя и не думали, чтоб надолго однако против чаяния нашего навеки. По прошествии довольного времени получила я письмо следующего содержания. Государыня моя, природа производит человека на свет с тем, чтобы по испытании разных коловратностей онова умереть, Следовательно, никто избегнуть не может определенной сей части. Счастлив тот человек, который умирает благополучно и, не чувствуя никакой беды, оставляет сей свет без сожаления. А я, принесчастливый смертный, лиша приятеля моего жизни, лишился через сто любовницы и ныне для той же причины лишаюся Жизни, несносное мучение. Ужас меня объемлет, Когда приступаю я уведомить вас О моем несчастье. Я принял яд. Готовлюся к смерти И ожидаю он ее весьма скоро. И осмеливаюсь я просить вас, Чтобы вы удостоили меня увидеть вас В последний раз. Слуга мой скажет вам, где я ожидающий вас нетерпеливостью, ахаль. Хотя гонители премудрости и наперстники Венерины госпожа Пятиметры говорят, что сожаление нашей сестре немало не сродно, однако я почитаю, что они всем случае столько знающие, сколько философы в доказательстве о том, что есть. «Поцелуй!» Прочитав сие письмо, почувствовала я в себе ужасное сокрушение. Дурной против меня поступок Ахалев совсем истребился из моей памяти, и одни только его благодеяния представлялись живо в моем понятии. Я плакала о его кончине и сожалела его столько, сколько сожалеет сестра о родном своем брате, который наградил ее преданным, и от которого не остается ей в наследство ни капли. Послала я тотчас уведомить о том свидале, который немало-немедля приехал ко мне и велел мне готовиться ехать к Ахалю, чтобы застать его в живых. Таким образом, весьма в скорое время мы собрались и поехали оба вместе, а слуга Ахалев был у нас провожатым. То место, в котором Ахаль находился, было от Москвы верст за двадцать. И когда мы начали подъезжать к нему, то Свидаль вышел из кареты и велел мне ехать одной – а сам хотел показаться Ахалю после и просил меня и слугу его, чтобы мы не сказывали Ахалю, что Свидаль находится в живых, ибо он сам хотел перед ним извиниться и спросить у него прощения в толь гнусном и неумышленном проступке. Как только въехала я на двор, то услышала ужасный плач ото всех домашних, Ибо это был двор Ахлев, который купил он на мои деньги. Я думала, что он уже скончался. Ноги мои подогнулись, и я находилась тогда вне себя, как выходила из кареты. Однако уведомили меня, что он еще жив. Когда я вошла в комнату, то вид оной представился мне весьма страшным. Она была обита как пол, так стены и потолок, и, словом, вся черной фланелью. Кровать стояла с таким же занавесом, на котором положена была белая высечка, стол покрыт также черным, а другой стоял впереди. На оном виден был крест, под которым лежал череп человеческой головы и две кости, а перед образом стояла лампада. «Ахаль!» Сидел за столом и читал книгу. На нем был черный шлафрок и черный колпак с белой обвивкой. Он, читая, плакал чрезвычайно горестно. Услышавши, что я вошла, взглянул на меня с великим прискорбием и, залившись пуще слезами, говорил так, «Государыня моя!» Вы видите такого человека, который оставляет сей свет и отходит в неизвестную ему дорогу. Различные воображения терзают мое сердце, и неукротимая совесть, как первый судья дел наших, представляет мне ясно, что я всем на свете гнусен, сделавшись смертоубийцую самопроизвольно». Душа, пораженная моей рукою, кажется мне, что стоит у престола правосудия и просит праведного мне отмщения. И так, предупреждая гнев судьбины, наказал я сам себя за сделанное мною злодейство. Сядьте, сударыня, я расскажу вам мое несчастье. Как приступил я к богопротивному делу и умертвил свидаля, о том я чаю уведомлены вы от кого-нибудь, а я, будучи в заблуждении моего разума, рассказать вам не в силах. Простившись с вами, предприял я бежать от моего беззакония и лишиться того места, которое представляло мне живо мое злодейство и грозило за то правильным и бесчестным наказанием. От места я удалялся... Но от терзания совести моей удалиться не мог. Оно за мною всюду следовало, Везде меня мучило и приводило в раскаяние. Наконец напал на меня ужасный страх. И когда я засыпал, то свидаль, приходя, будил меня И, стоя передо мною, плакал весьма горько. Ужас меня обуял, и я ни днем, ни ночью не имел покоя. Где я не ходил, страх за мною следовал, И, наконец, собственная моя тень приводила меня в ужас. Не видав никакого способа к моему избавлению, предприял я окончать поносную жизнь и лишиться того света, которого я ненавидел, может быть, неосновательно, и который возненавидел меня справедливо. Возвратился я сюда и как скоро прибыл, то учеди все к моей кончине. Выпил яд и почитаю уже себя мертвым. И при кончине жизни моей вижу, что я еще счастлив и могу проститься с той, для которой я жил и пострадал. Уверял я вас в моей жизни, что я вас люблю. И при кончине оной Тоже подтверждаю. Вот вам крепость на сей двор, Который я купил на ваши деньги, И она писана на ваше имя. Вот вам и моя духовная, Я безроден и отказал Все сие имение вам. Сим свидетельствую, Что вы мне были милы. При сих словах Не могла я удержаться от слез, И была уже не в силах сокрывать ту тайну, о которой просил меня свидаль, и как только вознамерилась было говорить ему об оной, то увидела, что лицо его переменилось, глаза остановились, ужасное трясение вступило во все его члены. Он не говорил больше ни слова и сжал весьма крепко мою руку. Я подумала, что уже, конечно, последний час его жизни наступает, и выпитый им яд начинает свое действие, чего ради закричала я, чтобы вошли к нам люди. От голоса моего пришел он несколько в себя и стал просить у меня извинения в том, что, может быть, в чем-нибудь он меня обеспокоил и говорил уже весьма смутно. Так что ни начало... Не окончание его речи приметить было невозможно. Я просила его слуг, чтобы постарались они сыскать Свидаля и уведомить его, что Ахаль уже отходит, и чтобы он спешил принести ему свое извинение. Услышав имя Свидаля, пришел он в пущий беспорядок, Ужас его обнял, и, малоподкрепляющий его разум, совсем уже его оставил. В великом иступлении говорил он так, ужасная тень, хотя при последнем моем издыхании осталась. Оставь меня в покое! Я знаю, что мщение твое справедливо, Справедлив твой гнев, И твой убийца достоин от тебя Всякого наказания. Я трепещу и без великого ужаса Взглянуть на тебя не смею. Ты представляешься мне в крови, Без дыхания и без глаза. Все оное я у тебя отнял. Всему причину я и достоин Всякого истязания во аде». Я готов на всякие муки, Какие только тебе, Я огорченный мной судьбе неугодный, Я мерзок сам себе, И для того сам и прекратил Ненавистные дни мои, И сожалею, что лютая смерть Еще медлит вырвать Из меня с мучением Мою душу, Я уже готов, И все к тому Учреждено. Все Сколько нас тут ни было, старались я подавать ему помощь. Я плакала неутешно, а слуги его ревели несказанно, ибо он был милостивый до них, господин. Посылала я за лекарями, но мне было сказано, что запрещено им под проклятием никого не привозить к нему, и что они дали ему в том присягу. Следовательно, что мне взошло только на ум, тем я его и пользовала. Наконец он опамятовался, и просил меня, чтобы я не трудилась в подавании ему помощи, ибо она уже для меня ненадобна, — говорил он. В самое это время вбежал весьма поспешно Свидаль. Как только увидел его почти бесчувственный Ахаль, рванулся из наших рук и пришел в ужасное иступление, бился, унырвался, кричал, сколько сил его дозволили, и походил совсем на сумасшедшего. Сколько сил наших было, мы его держали и прикрыли, наконец, одеялом, чтобы несколько собрал он расточенного своего разума и лишился бы того ужаса, который он почувствовал, увидевши убитого им свидаля, как он об этом думал и представлял, что злодейство его выше всякого беззакония на свете. Все, что не есть на свете, составлено из тлена, Следовательно, и книга сия сделана из тлена. Все на свете калавратно, и так сия книга теперь есть. Несколько времени побудет, наконец стлеет, пропадет и выйдет у всех из памяти. Под видом и под названием всей книги желание мое припоручить самого себя под покровительство вашего высокопревосходительства – Желание общее всех людей, которые не имеют у себя царских портретов? Разум добродетели и снисхождение ваши возвели вас на сию высокую степень. Вам сродно оказывать милости неимущим. А я удобен заслуживать Он и со всяким усердием. Кто же вы таков? о том узнает общество тогда, когда будет иметь счастье пользоваться вашими благодеяниями, вашего высокопревосходительства, милостивого государя, нижайший слуга, сочинитель сия книжки. Вы слушали страницы романа русского писателя XVIII века Михаила Чулкова «Пригожая повариха» или «Похождение развратной женщины» читала артистка Елена Черная.